Глава 22. Игра в прятки. Время будто остановилось. Со мной редко такое бывало, но в момент серьезной опасности голова становилась предельно ясной. Мысли четко рисовали картину действия, эмоции отступали. Я придумала, как именно сбегу от своих спасителей в руки хищника. Джаспер пока так и не вернулся. Нужно пойти к Элис, а то она начнет подозревать, что я что-то планирую. Хотя находиться с ней рядом тоже опасно, по той же причине. Войдя в комнату, я увидела Элис, склонившуюся над столом и вцепившуюся в края так, что стол хрустел. Что случилось? Неужели произошло что-то страшное и поздно что-то делать? Милые глаза маленького хрупкого эльфа смотрели вдаль мимо меня. Я бросилась к ней, хотела взять за руку. Элис, голос Джаспера гремел. Он обогнал меня, подлетел к подруге, пытаясь оторвать ее от стола. Что случилось? допытывался Джас, словно испуганная маленькая девочка. Элис уткнулась лицом в его грудь. Белла прошептала она: "Я здесь". Девушка повернулась в мою сторону, но глаза по-прежнему смотрели куда-то вдаль. Тут я и поняла, что она не обращается ко мне, отвечает на вопрос Джаспера. «Что ты видела с притворным равнодушием?» – спросила я. Поймав пристальный взгляд Джаспера, я невинно улыбнулась. Ну, нетрудно понять, что увидела девушка. Спокойная решимость опять разлилась по телу. Очень даже кстати, сейчас импульсивность мне ни к чему. Элис тоже пришла в себя. «Ничего особенного», – спокойно и уверенно сказала она. «Та же комната с видеомагнитофоном. Хочешь позавтракать?» «Поем в аэропорту», – спокойно ответила я и пошла в душ. Не надо было обладать способностями Джаспера, чтобы понять, что им нужно побыть наедине, а Элис рассказать о видении.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 Назвать имя того, кого, по всей вероятности, я больше никогда не увижу, оказалось сложнее, чем я думала. «Да, иногда будущее меняется», — к моей радости ответила девушка. «Что-то, например, погода более определенно, а вот с людьми гораздо сложнее. Их будущее предсказуемо только если они верны самим себе. Иногда самый незначительный поступок или решение изменяет всю жизнь, подчас даже не одну». Я кивнула, задумавшись над ее словами. «То есть ты не могла увидеть Джеймса в Финиксе, пока он сам не решил сюда приехать?» «Правильно». Значит, меня в зеркальной комнате она тоже увидела лишь после того, как я решила сбежать. О том, что еще она могла узнать, я старалась не думать, ведь рядом Джаспер, мощным радаром, улавливающий перемены в настроении. После введения Элиса они наверняка удвоят бдительность. Да, сбежать мне будет непросто. Вот и аэропорт. Повезло, самолет Эдварда приземлялся в терминале номер 4, самом большом в аэропорту. Хотя, наверное, там приземляется большинство самолетов, так что дело, скорее всего, не в везении, а в удачном стечении обстоятельств. Так или иначе, чем больше терминал, тем больше шансов сбежать, а на третьем этаже есть место, на которое я очень рассчитываю. Мы припарковались в огромном гараже четвертого этажа. Я, как сторожил Феникса, провела их к лифту, на котором мы спустились на третий этаж, где располагался зал Би встречающих. Элис и Джаспер задержались у табло с расписанием вылетов, обсуждая возможные варианты. Нью-Йорк, Атланта, Чикаго. Мне так и не удалось побывать в этих городах. Я поспешно подавила грусть и испуганно посмотрела на Джаспера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 От второго входа было совсем недалеко до лифта. Джасперу у кафе, значит, заметить меня не должен. Однако оглядываться я не рискнула. Если он что-то заподозрил, то мне остается лишь бежать. Я мчалась к лифту со всех ног, не обращая внимания на удивленные взгляды туристов. В одну из кабин уже закрывались двери, но к неудовольствию пассажиров я просунула ладонь и успела войти, хотя там и без меня было тесно. Я в наглую нажала на кнопку первого этажа. Как только мы спустились, я припустила к выходу и даже не оглянулась, чтобы проверить, ищет ли меня Джаспер. Если он идет на запах, то дорога каждая секунда. Я так спешила, что чуть не врезалась в автоматические двери, которые открывались слишком медленно. Как назло, на стоянке не оказалось ни одного такси. Времени ждать не было. Эли с Джаспером или уже поняли, что я сбежала, или вот-вот поймут и разыщут в мгновение ока. Тут я увидела фирменный автобус, обслуживающий отель «Хайят». «Подождите!» – закричала я, увидев, что водитель закрывает двери.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 Мне по-прежнему везло. Перед гостиницей Хаят стояло такси, из которого пожилые туристы выгружали уже последний чемодан. Вылетев из автобуса, я бросилась на заднее сиденье машины. Усталые туристы и водитель разинули рты от удивления. Я назвала адрес своей матери, и, пожалуйста, побыстрее, скомандовала я. Это же через весь город заныл водитель. Я сунула ему четыре купюры по двадцать долларов. Надеюсь, этого достаточно? Конечно, детка, без вопросов. Откинувшись на спинку сиденья, я сложила руки на коленях. За окном шумел знакомый с детства город, но я не смотрела в окна. Изо всех сил я старалась держать себя в руках. Нельзя нервничать, только не сейчас. Волноваться и беспокоиться незачем, я сама приняла решение и сделала выбор. Закрыв глаза, я стала думать об Эдварде. Как жаль, что не получилось встретиться в аэропорту. Я бы встала на цыпочки, лишь бы скорее увидеть его лицо, а он бы ловко пробрался сквозь толпу и прижал меня к себе. Какие сильные и надежные у него руки. Интересно, куда бы он меня повез? Наверное, на север, где он сможет в любое время выходить на улицу. Или какой-нибудь тихий калифорнийский городок у моря.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 Грубоватый голос водителя разбил пёстрый калейдоскоп моих фантазий, оставив лишь апатию и страх. 5821, хрипло ответила я, и водитель глянул на меня в зеркало заднего обзора. Наверное, хотел убедиться, что я не рыдаю. Тогда приехали. Таксист спешил от меня избавиться, боясь потерять такие большие чаевые. "Спасибо", прошептала я. "Не бояться. Дома ведь никого нет, маму удерживают в другом месте, она ждёт и надеется". Подбежав к двери, я достал из-под карниза ключ. В прихожей было прохладно и темно. Включив на кухне свет, я кинулась к телефону.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 Помнишь балетную студию, в которую ты когда-то ходила? Конечно, это совсем рядом за углом. Тогда до скорой встречи, Джеймс повесил трубку. Я выскочила под палящее солнце. Мой дом, моя крепость. А в моей крепости совсем недавно был злейший враг. Даже оборачиваться, чтобы в последний раз посмотреть на окна комнаты, где я выросла, мне не хотелось. Меня преследовали воспоминания. Вот моя мать стоит под сенью эвкалипта, вот она рассаживает цветы, выпалывая сорняки вокруг почтового ящика. Воспоминания были лучше, чем любая действительность, которая произойдет сегодня. И я убегала, оставив их позади. Время опять изменило бег, и мне казалось, что прилагая все усилия, я двигаюсь все равно слишком медленно, будто не бодрствовала, а находилась в одном из кошмаров, где ноги увязают в асфальте, как в зубучем песке. Яркое солнце обжигало кожу и слепило глаза. Я мечтала сейчас о прохладных зеленых лесах моего дома, моего Форкса. Больше бежать я не могла, дыхание сбилось окончательно. Лишь все поглощающий страх за маму заставлял хоть как-то передвигать ноги. На стоянке у балетной студии не было ни одной машины, а окна завешены ставнями, несмотря на жару. На двери красовалась записка «Балетная студия закрыта на каникулы». Я осторожно повернула ручку и, переведя дух, шнунула за дверь. В коридоре было темно и прохладно от работающих кондиционеров. Пластиковые кресла, штабелями сложены у стены. От толстого ковра пахнет шампунем. Голубоватый свет горит только в зале слева. Мне стало так страшно, что я не могла сделать ни шагу. Тут и раздались мамины крики. «Белла? Белла?» – испуганно позвала Рене, забыв о собственных переживаниях и побежала на голос. «Белла, как ты меня напугала? Пожалуйста, никогда так не делай!» – кричала мама из просторного зала с высокими потолками. Я растерянно оглядывалась по сторонам, пытаясь определить, откуда конкретно доносится голос. Услышав смех, я резко повернулась и увидела ее. Мама смеялась с экрана телевизора и обнимала меня за плечи, когда мне было двенадцать лет. Внезапно экран потемнел. Я медленно обернулась. У запасного выхода с пультом в руках стоял Джеймс. Как же я сразу его не заметила. Целую минуту мы смотрели друг на друга, потом он улыбнулся. Мне представилось, какой широкой стала бы его улыбка, если ему засунуть горящую петарду в рот. Джеймс медленно подошел к телевизору и положил пульт на место. Я не сводила с него глаз. «Прости, Белла, я посчитал, что твою маму сюда лучше не впутывать». «Только тогда я все поняла. Мама в порядке, они с Филом по-прежнему во Флориде. Мое сообщение она еще не прослушала и, надеюсь, никогда не увидит страшных глаз цвета Когоры и неестественно бледного лица».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 «Странно, по-моему, ты и правда не злишься». Темные глаза оглядывали меня с неподдельным интересом. Они стали почти черными, рубиновый цвет был только по краю радужной оболочки глаз. Он был голоден. «Следует воздать вам должное, люди не перестают меня удивлять. Похоже, у некоторых из вас начисто отсутствует эгоизм». Сложив руки на груди, Джеймс стоял совсем рядом, причем держался вполне миролюбиво. В лице и осанке ничего угрожающего. Обманчивая заурядность, усыпляющая бдительность. Да, кожа слишком бледная, глаза странного оттенка, но пообщавшись с семьей Эдварда, я перестала считать это необычным. Даже одежда самая простая — темная рубашка с длинными рукавами и джинс. «Наверное, хочешь сказать, что твой бойфренд обязательно отомстит?» — спокойно спросил Джеймс. Я просила его этого не делать. И что он ответил? «Не знаю, я написал ему письмо. Последнее письмо. Как романтично. Думаешь, он послушает тебя?» «Надеюсь». «Хм, надежды у нас разные. Знаешь, я слегка разочарован. Мне казалось, что все будет намного труднее, а тут даже особо стараться не пришлось». Я промолчала. «Когда Виктории не удалось добраться до твоего отца, я решил действовать иначе. Гоняться с тобой по всей стране заманчиво, но не везде удобно. Да и зачем, если ты сама можешь прийти туда, куда я захочу?» «Поговорив с Викторией, я решил навестить твою маму, тем более ты кричала, что уезжаешь домой».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 Потом Виктория сообщила, что твой дружок вылетел в Феникс. Естественно, без ее помощи мне пришлось бы туго разрываться между двумя городами, задача не из легких. И так все указывало на то, что ты вернулась в Аризону. Я был готов, посмотрел ваши трогательные семейные видеохроники и отобрал то, что нужно, но облифовать я всегда умею. Знаешь, все слишком просто, даже немного скучно. Я-то думал, твой дружок, как и вы, Эдвард, способен на большее. Я не ответил. Еще немного и еще надо из злорадки. Похоже, такое развитие событий ему не очень-то нравится. Он предвкушал долгую битву с достойным соперником, а не избиение слабенького человечка. Не возражаешь, если я оставлю Эдварду небольшое послание? Жестом фокусника он показал на крошечную цифровую камеру, стоящую на стереустановке. Судя по миганию маленькой красной лампочки, съемка уже началась. И я в ужасе смотрела, как Джеймс осторожно поворачивает камеру, чтобы я попала в кадр.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 Я ведь неспроста начал охоту, боялся, что твой Эдвард быстро все поймет. Это случилось давно, несколько веков назад, когда в первый единственный раз я упустил свою жертву. Видишь ли, один из моих друзей так полюбил девушку, что решился обратить ее. Узнав, что я безумно хочу ее крови, вампир выкрал ее из психбольницы, где работал, и сделал одной из нас. Бедняжка даже не почувствовала боли, она ведь с детства жила в дурдоме, куда ее сдали родители, и под действием лекарств даже не поняла, что произошло».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 — Как здорово она пахла. Гораздо лучше, чем ты. — жаль, что не удалось попробовать на вкус. — Да, она пахла гораздо лучше, чем ты. Не обижайся, у тебя тоже аромат, что надо, такой нежный, цветочный. Джеймс шагнул ко мне и распустил мои волосы, вдыхая их запах. — Бежать, нужно бежать, а я не могла даже пошевельнуться. — Пожалуй, следует приступать, а потом я позвоню Калинам и сообщу, где найти тебя и мой подарок.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 Страшный удар сотряс мою грудь, и я полетела назад, пробив головой зеркало. Послышался звон битого стекла, на ковер полетели осколки. В шоке я даже боли не почувствовала, только дышать не могла. Джеймс неспешно подошел ко мне. Здорово получилось, радостно воскликнул он, рассматривая осколки. Отличные декорации для моего первого фильма. Именно поэтому я выбрал балетный класс. Я его не слушала и, встав на четвереньки, поползла к двери. На этот раз Джеймс изо всех сил наступил на правую ногу. Что-то хрустнуло, а потом стало так больно, что я закричала. Я извивалась на полу, а охотник улыбался. Ну, может, все-таки пересмотришь свою последнюю просьбу? поинтересовался он, и будто нехотя пнул сломанную ногу. балетную студию огласил дикий крик, и я не сразу поняла, что кричу я. Попросишь Эдварда отомстить, подсказал охотник. Нет, хрипела я. Эдвард, пожалуйста. Сильная рука снова швырнула меня на зеркальную стену.